Глава шестнадцатая Я не помню, как забылась глубоким сном. Обнаружив за окном день вместо ночи, застонала от слабости и села в кровати. Передача магии не прошла бесследно. Потерев лицо руками, спустила ноги с кровати и побрела приводить себя в порядок. За этим героическим походом и застал меня вошедший в нашу спальню темнейший. Поставив поднос на столик, он вернул меня в кровать, усадив на край. «Держи!» – протянул он мне бодрящий отвар. «Этот душистый запах я узнаю где угодно. Он на протяжении учёбы частенько преследовал меня. Студенты с помощью него восстанавливали свои силы. Потом происходило привыкание, и он переставал помогать. Я его редко пила, предпочитая не зависеть от всяких волшебных примочек. «Который час?» – спросила я, опустошив половину кружки, на сей раз сделав исключение. Никаких часовых кругляшей в спальне не висело, и я терялась в догадках, как долго спала. «Близится вечер», — спокойно сказал супруг, не отчитывая меня за прогулы в академии. «Ого! Какой день!» Возможно, равнодушию супруга имелось объяснение. «Первый студенческий выходной», — успокоил он меня. Прежде чем я запаниковала, добавил. «Вчера был последний учебный день учебной недели». После него ты с друзьями захотела познать свою магию, появился зов, и мы отправились в храм. Выходит, я не очень долго спала, — улыбнулась про себя. Выпив остатки отвара, почувствовала себя значительно лучше и отправилась умываться. Передав львиную долю магии богини, я совсем не почувствовала опустошения. Кроме усталости, ничего не намекало на произошедшие во мне изменения. Более того, огненная магия перестала вести себя беспокойно. Между двумя магическими источниками появилась стабильность. К счастью, это означало прекращение охоты на меня. Отступником я стала без надобности. Происходящие магические изменения прямо в эту минуту ощущались приятным покалыванием в коже. Наш мир исцелялся и менялся в лучшую сторону. Мне удалось исправить ошибки предков. Войдя в спальню, застала супруга в кресле, читающим какую-то газетенку. Небольшая стопка журналов лежала на столе возле кресла, в котором он устроился. «Не знала, что ты любитель горячих сплетен!» Подшутила над ним, промокая полотенцем влажные волосы. «Вышли новости о нашем брачном обряде. Хотел узнать, о чём пишут журналюги». Опустив журнал, с обожанием посмотрел на меня супруг. Моё сердце с удвоенной быстротой забилось в груди. После сильной потери светлой магии его чувства ко мне не изменились. Про свои чувства к нему молчу. Я давно до беспамятства влюбилась в него. В конце концов, не имело значения, что темнейший так и не признался мне в любви. За него говорили его поступки. «Ну и что там она нас Смахнув журнал, села на колени Ленарду. В его глазах вспыхнуло одобрение. «Тебя в основном называют коварной соблазнительницей. Ты, по мнению журналюк, совершила невозможное». М -м -м. ты сделала из темнейшего порядочного мужчину». Пишут, многие до тебя пытались, но никому не удалось. Журналисты восхищаются тобой». Упоминание предыдущих пасей супруга мне категорически не понравилось. Скрывая бессмысленную горечь от обиды, спрятало лицо на его груди. Поняв, что мне не до смеха, Ленард погладил меня по щеке и заставил на него посмотреть. Я никогда не скрывал, что нежил жизнью жреца, лишенного плотских утех. Я дернулась, но он удержал меня, не дав соскочить с колен. Не сбегай, Висандра. Да слушай. Его голос звучал настолько обнадёживающе, что осталось. Не в моих силах изменить прошлое, но в моих подарить тебе счастливое будущее. А я уж подумала, мы избежим банальностей, не удержалась от колкости. Задетая гордость плюс задетые чувства не располагали к доверию. Висандра, ты не имеешь права злиться. Чего? «Обычно после подтверждения обряда мы часами могли разговаривать на любую тему, но конкретно сейчас разговор у нас как-то не клеился». «А я злюсь, понимаешь? Злюсь!» «На что? На тех, кто для меня остался в прошлом?» «Да, когда-то они были твоим настоящим». «Я ничего к ним не испытывал». Широкая ладонь темнейшего, поглаживая, заскользила по моей спине. Отгораживаясь от расслабляющих, сбивающих с толку ощущений, я резко ответила ему. Скажи об этом, Фриди Триниш, помнишь её? Или уже забыл, что она работает вместе с тобой? Я помню о ней и о её предшественницах, но люблю-то я тебя, висандра Он сказал это. В безумном порыве обвела шею Ленарда и поцеловала его. Я наслаждалась и упивалась его прикосновениями. Правда, недолго. Раздался стук в дверь. «Кого там принесло?» с досадой промелькнуло в голове. Прервав поцелуй, рассеянно взглянула на виднеющуюся в проходе гостиную. Понадеявшись, что визитер уйдет, вновь отдалась с головой во власть поцелуя. «Бум-бум!» — повторился стук. Игнорировать стало сложнее. «Кто, интересно, там ломится?» — задалась я вопросом, отрываясь от губ Ленарда. «Ставлю на твоих поклонниц. Они постоянно охотятся на тебя». Супруг усмехнулся и отстранил меня. «Пришли к тебе!» Посчитав, что он меня подразнивает, я весело рассмеялась. «Я никого не жду!» Глядя на меня, Ленарт покачал головой. «За дверью, милая, тебя ожидает твой самый ярый поклонник». «Кто?» «Роин». Я отвернулась, не зная, как реагировать. Сказать, что мы друзья, означало соврать. Парень хотел просить моей руки у моих родителей. Сама я ничего, кроме дружеской симпатии, к нему не испытывала. «Тебе стоит с ним объясниться, висандра настоял супруг. Стук повторился вновь. Роин не собирался уходить. С благодарностью, посмотрев на супруга, отправилась переодеваться в ванную. Надев спортивный костюм с удобными мягкими башмаками, вышла к Роину. Алиша была права, завести поклонника было глупейшей идеей. Неправильно играть чужими чувствами. Стоило сразу прекратить с ним общение, а не надеяться на авось. Встретивший меня в коридоре угрюмый Роин заставил меня нервничать. Захотелось развернуться и уйти. Остановила данное себе обещание серьезно поговорить с ним. «Привет», — сказала вежливо, надеясь разрядить обстановку, на что парень стиснул свернутый рулоном глянцевый журнал. Неприятный озноб прокатился по коже, покрывая ее гусиными пупырышками. «Зачем ты пришел?» — сделала второй заход. Парень сильнее сжал журнал. «Читала сегодняшние новости?» — выплевывая слова, сказал он. Резким движением раскрыв журнал, он указал на фотографию. Там, в кафе на летней веранде, магистр Триниш сидела с моим супругом и мило улыбалась ему. Заголовок гласил. «Неужели темнейшему лорду наскучила супружеская жизнь? Быстро!» «Фотография сделана вчера!» – процедил Роин. «Не следовало к нему выходить. Стоило повременить с откровенным разговором». Я прикрыла глаза, успокаиваясь и набираясь терпения. «Не понимаю, каким боком это касается тебя, Роин. Они вместе работают в Академии». «Я уверен, у них свидание. Посмотри, насколько близко они сидят. Целый стол в их распоряжении». По настоянию парня я снова взглянула на снимок. Изображение было чётким. Приоткрытые губы магистра Триниш находились вблизи щеки Ленарда. «Она что-то говорит ему?» Нашла я вполне разумное объяснение. «Ты заблуждаешься!» гнул свой Роин. «Бросай его, висандра а то потом станет поздно. Обещаю, я устрою тебе побег. Мои родители примут тебя и не прогонят. Я спасу тебя от этого чудовища и женюсь. Нам не нужно ничего благословения От его криков разболелась голова, виски пульсировали от боли. Приняв моё молчание за одобрение, Роин коснулся моего запястья. Я вздрогнула и отшатнулась. «Тебе лучше уйти, Роин, и оставить меня в покое». С чувством, толком и расстановкой сказала я. «На самом деле ты этого не хочешь!» шагнул ко мне парень. Я отступила к двери. «Ты слышал меня. Я доверяю мужу и остаюсь с ним». «Он тебя очаровал. Ты ослепла и не видишь очевидного. Господин Каттл морочит тебе голову, играет с твоими чувствами». «Ты хочешь сказать «нет»?» посмотрела на него в упор. «Разве не за этим ты принёс мне бульварные сплетни? Хотел сыграть на моих чувствах. Я бы разозлилась, оставила супруга и... Какую концовку ты себе навоображал?» Глаза парня расширились. Он не ожидал, что своим поступком разозлит меня. «Меня устроит любая концовка, где ты счастлива?» «Тогда, пожалуйста, остановись. Я уже счастлива». «Он тебя обманывает?» «Хватит. Никто меня не обманывает». Наверное, мне стоило проявить сострадание и мягче говорить с ним. Но я устала пытаться достучаться до Роина и сдалась. «Уходи. И прошу, не возвращайся сюда. Ограничимся встречами на занятиях. Лучше забудь обо мне. Живи своей жизнью». «Присмотрись к девушкам в академии. У нас полно хорошеньких могинь. Пригласи какую-нибудь на свидание». «Неужели я совершенно ничего не значу для тебя, висандра Его голос стал горьким. От вины перед ним мои внутренности скрутило. Я не хотела давать ему ложную надежду, но и говорить, что он для меня не более чем друг, не имело смысла. «Ты знаешь, Роин, кем был для меня? Другом?» «Был? То есть мы теперь... Мы теперь даже не друзья?» «Стоило ли мне ему возразить? Или подыграть? Успокоить?» В конце концов, приняв мучительное решение, я огласила его. «Прости, нам лучше пока полностью избегать встреч». Роин пошатнулся, отступил и провёл пятернёй по волосам. «Я смотрю на тебя, Виссандра, и не узнаю, куда подевалась та чуткая, заботящаяся о других девушка. Подстраиваешься под своего бессердечного мужа? Хочешь соответствовать ему?» От осознания того, что я собиралась сказать дальше, внутренне содрогнулась от жалости к Роину. Но это нужно было сделать. Для его блага. «Я не та, Роин, за кого ты меня принимаешь», произнесла без запинки, глубоко вздохнула и призналась. «В первую нашу встречу я манипулировала тобой, хотела тебе понравиться. Мне требовался поклонник, чтобы разозлить Ленарда, и я выбрала тебя». «Не верю. Тебе лучше, висандра придумать что-нибудь более правдоподобное». «Ты не из тех, кто играет чужими чувствами. Ты не способна на подлость!» — отказался верить мне Роин. «Прости». И что я хотела этим добиться? Явно не того, что получала в итоге. «Мне плевать, зачем ты познакомилась со мной, висандра Причины, побудившие сделать тебя это, лишь доказывают, что Каттл плохо на тебя влияет». Не дожидаясь возражений, Роин развернулся и ушёл. Я смотрела на него и не знала, что делать, как лучше поступить. Стоило встретиться и поговорить с Алишей, посоветоваться, если уж на то пошло. Предупредив Ленарда, что ухожу на встречу с подругой, покинула ректорские покои. Я не знала, как исправить нанесенную Ройну обиду, не расстраивая сильнее. На этот раз я хотела услышать мнение Алиши и по возможности прислушаться к нему.